Не в первый раз заставала она Эрго здесь, и острая жалость шевельнулась в ее душе. Эркноор хмуро поднялся. Лума быстро подошла к нему и, волнуясь, прошептала: Мне надо поговорить с вами. Эркнор кивнул и вышел, прищуриваясь, в переднее отделение госпиталя. Он не сел на предложенный лумой стул, а остался стоять, прислонившись к стойке грибовидного излучателя.